Глава 8 Ваши верительные грамоты, сухо сказал Падишах Амин Бэй, когда мы оказались наедине. Ну как наедине? Кроме нас двоих, в небольшой беседке никого не было, но зато по кругу стояли плечом к плечу гвардейцы в золотых доспехах, человек 60. Мои парни тоже расположились неподалеку, вместе с оставленным доспехом. О чем вы, уважаемый? усмехнулся, я, сев на ближайшую подушку. Хватит разыгрывать этот концерт! С хорошо слышимыми гневными нотками выкрикнул Паша. Гнев Империи, капитан Юнец, способный держать конструкт шестого ранга, да еще и явное оскорбление. Назвать меня прилюдно губернатором провинции и не признать правителем царства. За меньшее лишались головы. «Хм, а я думал, что сказал это довольно тихо, — сказал я, почесав в затылке. Извиняюсь, наверное, кровь после боя не остыла. Или сила в голову ударила. Угрожать моему царству одним фрегатом, да еще и в моем же порту стоящим, — усмехнулся Падишах. «Все твои офицеры здесь. А кто охраняет корабль?» «Ну, и еще полсотни военных, под предводительством сорока пяти дарников». Быстро прикинув, ответил я и удовлетворенно хмыкнул. «Что с вами, губернатор? Вы, кажется, побледнели?» «Грамоты», — потребовал Аминбей, беря себя в руки. «Боюсь, что придется обойтись без них», — ответил я, пожав плечами. «Да и зачем они нам с вами?» «Вот как». Заложив руки за спину, выпрямился по дешах, а затем отвернулся. «Могу я узнать, как будут звать будущего правителя Ашхабада?» «Хм, я задумался не меньше. Так, понятно, что я вел себя достаточно вызывающе, можно даже сказать прямо «нарывался», Но общее разочарование происходящим во дворце и в Ашхабаде в целом не настраивало на миролюбивый лад. Вот только разговор завел нас совершенно не туда, куда я ожидал. Верительные грамоты. Он дважды про них спрашивал, а значит, это что-то очень важное, да еще и такое, что точно должно быть у меня с собой. Ладно, допустим, он принял меня за кого-то другого. Кого? Если так подумать, то единственный, кто может себя вести так нагло и при этом безнаказанно, посол, неприкосновенная фигура. Вот же попал. У меня-то никаких грамот нет. Ладно, пляшем дальше. Я только что по глупости заявил, что они мне не нужны. Что это значит? А значит, это ровно одно. Я не посол, но достаточно сильная фигура, которая представляет фигуру еще более значимую. На гневе империи! Тут надо быть дебилом, чтобы не провести аналогию. Выходит, я только что выдал себя за ревизора от его величества императора сия Руси. — Что смешного в желании узнать место моего преемника? — нахмурившись, спросил Аминбей, когда я, не сдержавшись, усмехнулся. — Должно быть, мне стоит вначале представиться, — Мое полное имя Александр Брониславович Суворов. Начал было я объяснять ситуацию, но подишах сморщился, будто его заставили лимону кусить. Суворовы, псы империи! С плохо скрываемым гневом выпалил он. Но-но. Не псы, а слуги. И вообще, я больше про отец с солдатом, сказал я. Ослугами империи являются все от простого крестьянина до императора, если они, конечно, не предатели своей родины. Потомки топал Паши снова пришли на восток усмирять недовольных. И кому это доверили? Подростку, который даже не слышал про дипломатический этикет и опозорил меня на всю столицу? Прямо посмотрел на меня Аминбей. — У вас не хватит войск удержать город. Верные сыны Ашхабада будут драться до последнего. — Это какие? те, которые вокруг беседки, или те, что стоят с протянутой рукой, за воротами дворца, или, может, те, что давно куплены швейцарской компанией, а может, другие, те, кто перешел с рубля на драхму и динар, прищурившись, спросил я. Гнев вымил из головы посторонние мысли, оставив лишь одну, я могу все изменить. Может, империя для меня слишком велика, но здесь... «Так кто виноват в том, что у вашего царства нет сил сопротивляться даже пиратам?» «Мы, молодое государство, хоть и ведем свою историю с происхождения мира», — хмуро посмотрев на меня, сказал Падишах. «Как только мы окрепнем, у Бухарского царства появится и флот, и армия». «Да-да», — кивнул я, — «вот только бездарников». «Или персы дадут их вам? Может, англичане или швейцарцы?» — В обмен на что? — Может, на верность? — К слову, а кому вы приносили клятву, когда получали свой амулет? — Наше царство богато природными ресурсами и талантливыми людьми, — гордо заявил Падишах, проигнорировав мой последний вопрос. — А те, кто полуголые на улицах ходят, — это бездари, которые не хотят трудиться, я правильно понимаю? Или то, что большая часть жителей города живет в лачугах из глиняного кирпича, а вы во дворце, где даже стены украшены полудрагоценными камнями, не уступающими лучшим залом зимнего императорского дворца. Это так? Мелочи, не заслуживающие внимания?» Усмехнувшись, посмотрел я на правителя. «И ведь только среди знати рождаются таланты». «Ты слишком молод и не понимаешь, как устроена власть». Вернул мне жесткую ухмылку по дешах. — Ну, кто-то утверждает, что власть — это сила. — Другие — ответственность, — ответил я, пожав плечами. — Никто не правит в одиночку, — усмехнувшись, посмотрел на меня Аминбей. — И даже если я убью тебя в поединке и сумею избавиться от фрегата, на ваше место просто пришлют следующих, а, скорее всего, прилетит мстить твой дед, генералисимус Мирослав. Так что толку отличной силы. Что же до ответственности? Тут еще проще. Любая власть держится на... Хотя какая разница? Да нет. Давайте предположим, просто на мгновение, что я и в самом деле пытаюсь понять, как так вышло, что в стране столь дикое неравенство, процветают чужие корпорации, а немного элита оторвана от народа настолько, что даже не понимает этого... — сказал я, указав падишаху на кучу подушек напротив. — Расскажите мне, о многоопытный и уважаемый амин Бей, как все пришло к такому состоянию. — И зачем мне распинаться перед юнцом, который пришел, чтобы отнять мою власть, и даже не говорит, кому ее собирается передать? — усмехнувшись, спросил Паша. — А вы на мгновение представьте, что я не для того, чтобы вас свергнуть чтобы оценить, можно ли вас вернуть на путь истины, ответил я, ругая себя последними словами. Если бы этот мужчина знал, что на самом деле за мной нет никого и ничего, разве что Багратион, который может решиться на поддержку, если пойдет против отца. Думаю, никакого разговора не вышло бы изначально. Меня могли бы отправить на плаху прямо из стронного зала. Так что удивительно, но минутная наглость и самонадеянность — Сыграли мне на руку. И недавно оперившийся птенец будет оценивать парящего в вышине орла. С насмешкой спросил Амин Бей. Впрочем, какая разница? Если бы вы не прибыли вовремя, мне все равно пришлось бы беседовать с захватчиком, лишь на других условиях. Вздохнув падишах, дважды стукнул в дверь беседки, а затем уселся на подушки, сделав так, что они были чуть выше, чем мои. Я даже посмеялся над такой одержимостью своим положением, но про себя. Не стоило еще больше бесить местного правителя, тем более, что у меня нет надежного тыла, а вся поддержка ограничена одним кораблем и полусотней дарников. Угощайся, не отравлено, сказал Амин Бей, когда полуголые служанки поставили между нами круглый столик со сладостями и чаем. Я даже заметил, с какой тоской правитель проводил их ладные фигурки взглядом. А ведь в первое мгновение подумал, что это ради меня девушек так вырядили, чтобы подростка совратить. «Итак», — чуть подогнал я подишаха, когда молчание начало затягиваться. «С чего начать?» — проговорил он, забросив в рот небольшой кусок халвы. «Одна из самых простых прописных истин...» Никто не правит в одиночку. Ты, должно быть, слышал об этом. Даже если ты сильнейший человек на земле, ты не можешь следить за всем сам. затем как строятся дороги, добываются ресурсы, обучаются войска и соблюдаются законы, которые ты издаешь. Все эти вещи за тебя выполняют люди, которыми ты правишь. Но они не будут тебя слушаться, и все твои идеи и планы — так и останутся нереализованными, если ты не дашь им то, что они хотят», — продолжил Аминбей. «Деньги, власть, женщины, уважение и сила — все, что угодно для того, чтобы заполучить нужных и компетентных людей». «Верные люди на то и верные, что им это не нужно», — заметил я. «Детские мечты», — пренебрежительно отмахнулся Паша. Даже если ты найдешь таких самоотверженных личностей, у них возникнет такая же проблема, лишь на шаг ниже. Нет никакой альтернативы. Ты обязан увлекать и мотивировать людей, что в состоянии контролировать всех, кто стоит ниже. А если кто-то становится лишним, бесполезным для власти, ты обязан избавляться от него, чтобы не отнимать ресурсы. В чем проблема? Будь самым сильным пожал я плечами. «Разве не на этом держится власть аристократии на протяжении последних ста лет?» «Ты можешь быть сильнее всех на земле, но тебе все же нужно будет спать, есть, дышать, в конце концов», — наставительно заметил Аминбей. «Яды могут быть самыми разными, Восток знает в них толк. Но даже если не рассматривать эту ситуацию...» Что ты будешь делать, если твои верные люди станут отчитываться о том, что сделали все, что ты приказал, держа тебя в неведении относительно реального положения дел? Проконтролировать все не выйдет. Ладно, вы свели все к примитивному «отобрать и поделить». Я понял. Поморщившись, ответил я. «Не просто отобрать. Мы не можем отобрать то, чего нет». Для пополнения казны нужны люди, что платят налоги, нужны богатства, которые можно ими облагать. Нужны сборщики податей, что принесут их во дворец, нужны жандармы, чтобы затыкать рот недовольным. «Власть никогда не приходит к одному человеку», — покачал головой Аминбей. Так что первейшая задача правителя — Забрать у многих, чтобы одарить избранных, которые будут поддерживать его власть. И это работает не только на самой вершине, а на каждом звене. Ну да, усмехнулся я, ненадолго задумавшись. Пусть он говорил неприятные вещи, но доля истины в них была. Даже мне, насколько бы ни было мое существование безмятежным, приходилось выстраивать вертикаль власти. Правда, у меня все же было все куда проще. Шебутнов и его заместители помогали деньги зарабатывать, и он же следил за тем, чтобы они не расходовались сверх меры. Краснов с командой техников обеспечивал материально-техническую базу, позволяющую нам двигаться вперед. Ивель Тайон, которого я все больше называл Тараном, обеспечивал беспрекословное подчинение силового крыла. И хотя подобные отношения сложились естественным путем, не было никаких сомнений поменяться местами у них не выйдет. Как и у меня при всем желании заменить разом всех десятников. «И все же альтернатива есть», ответил я, взглянув прямо в глаза Падишаху. «И даже две. Первая, которую используют наши заморские соперники, называемая безусловной свободной демократией, когда власть меняется и полностью зависит от благосостояния своего народа. А второй, еще более кардинальный, а некоторые даже считают его экстремистским, социалистическим, когда все принадлежит всем, и каждый работает на благо не только себе, но и всему народу. «Называй своими именами. Иллюзия и глупая мечта», — усмехнул Самин бей «И почему же иллюзия?» — не выдержав, спросил я. «Демократия? Наверное, потому что ее не может существовать ни в одном обществе, кроме самого примитивного». По-восточному улыбнулся подишах, хитро прищурившись. Просто придется еще лучше подбирать ключевые фигуры, а выгоднее всего даже не показываться во власти, оставаясь в тени и покупая нужные тебе законы, защиту и людей. Тогда это уже не власть, нахмурившись, сказал я. Почему нет? Она менее публична. Их трон стоит не в Белом доме, а в своих замках и особняках, располагающихся на обширных частных землях, где они полноправные правители, со своей армией, ничем не уступающей государственной, а иногда и куда более профессиональной, — пояснил Паша, Певчаю. Что же до да глупой детской мечты? Весь мир придется утопить в крови, чтобы перестроить мышление, формировавшееся последние сотни тысяч лет. «Или прийти к этому гармоничным путем?» — возразил я. «Разве что через еще несколько сотен тысяч лет», — усмехнулся Аминбей. «С тех пор, как появилось понятие «моё», человечество начало оберегать то, что им принадлежит. Будь то красивый камушек, копье или дворец. И мы возвращаемся к вопросу, как вы дошли до жизни такой неприветливо усмехнулся я показав на окружающую нас красоту наверное откладывались завтраков и трудились в поте лица трудился кивнул амин бэй и в поте лица и по колено в крови власть не терпит слабаков и прекраснодушных дураков иначе твое место тут же займет тот кто сильнее хитрее подлее хотя у нас положено называть таких людей мудрыми — О, мудрый и уважаемый Амин Бей, раскрой свою тайну. Как так вышло, что твой дворец охраняет горстка стражи, в твоем царстве нет ни одного боевого корабля, а твой народ голодает? — ехидно спросил я. — Или это все последствия вашей борьбы за власть? — Кое-кто из моих вернейших соратников сказал бы, что это предательство. Нехотя ответил Падишах, я уже хотел было позлорадствовать, но он продолжил. Предательство нашего народа со стороны Российской империи. А если говорить прямо, ее императрица Екатерины, произошедшая чуть меньше 15 лет назад, наш регион, который ты пренебрежительно назвал губерниями, лишь двести лет назад вошел в состав империи и по требованию центральной власти не имел своей собственной армии. А во время воцарения Петра Николаевича она отозвала войска на Урал? — решил уточнить я. — Только это произошло менее года назад. Войска она вывела еще когда сидела на троне. — По договоренности с дорогими родственниками и партнерами, — хмыкнул Амин Аминбей. Екатерина — хороший пример того, как потерять власть, даже будучи очень сильной. Ее бывшее императорское величество перестало давать деньги и ресурсы нужным людям, возвеличив вместо этого пустобрехов и слабаков, занимающихся всякой ерундой. Исследованиями, а не армией, на всякий случай уточнил я. Она дала волю ученым, заключила невозможные до этого договора со Склепием и англичанами, а потом и вовсе начала тратить баснословные богатства, которые уходили словно в песок. И все ради чего? Ради мертвого ребенка, который провалялся в кровати 15 лет, а потом умер во время вынужденного переворота. С отвращением проговорил Падишах. «Честно сказать, я недоволен нерешительностью Петра. В наших семьях такие слабаки долго не живут». «Это не объясняет того, что происходит у вас», — заметил я. «Разве?» «Извиняюсь, я, наверное, просто привык общаться со своими советниками и министрами. Они сплошь мудрые люди», — едко усмехнулся Аминбей, но почти мгновенно взял себя в руки. Когда ушли войска и пришли чужаки, мне пришлось выбирать, оставаться в стороне или создавать государство на оставленных руинах. И без лишней скромности скажу, что у меня получилось. — Да? — Мне подогнать фрегат ко дворцу? — Ну, просто для демонстрации, — спросил я, показав пальцем в небо. — В этом нет нужды, молодой Искандер, — хмыкнул Аминбей. Просто вспомни, что государство... Это не только армия, но и жандармерия, сельское хозяйство, добыча ресурсов. А наша армия, собранная из бывших военных и добровольцев, два месяца сопротивлялась в десять раз превосходящему нас во всем Черному флоту. — Ладно, ладно, я понял, — со вздохом признал я. — Вы отобрали у бедных последние крохи, чтобы обеспечить лояльность сильных и богатых. — Верно. Может, мне и было бы их жаль если бы в процессе не пришлось убить двух собственных братьев?» — пожал плечами Аминбей. «Но ты видишь лишь поверхность родника, не погружаясь глубже в его холодные воды. Ты видишь в столице бедняков, это верно. Но они живы лишь потому, что пять лет назад нам удалось наладить торговлю с восточными и южными соседями, продавая хлопок и газ. «Разве все эти хозяйства не достались вам после ухода от империи?» — спокойно спросил я. Наш народ не просил их строить, но не отказываться же от подарков судьбы. Силой, упорством и хитростью мы сумели взять то, что находится на нашей по праву рождения предков в земле, — отмахнулся от меня Аминбей. Нам удалось не только взять существующее, но и развить это, приспособить под нужды государства. Только благодаря этому бедники вообще выжили. Но наших сил оказалось... Недостаточно, чтобы защититься от агрессии, пришедшие откуда не ждали. А что же ваши союзники? Или вы начали вводить чужие валюты вместо рубля просто потому, что у вас закончились ассигнации? — уточнил я, заметив, как Паша непроизвольно поморщился. — Значит, я прав. Какие-то договоренности имеются. — Персы и османы пострадали от черного флота ровно так же, как и мы. — нехотя проговорил по дешах. «Вы уж простите за честность, уважаемый, но я сражался с персами. И с османами сражался тоже. И войск у них было не в пример больше, чем у вас. В одной схватке нам удалось сжечь два фрегата, пять корветов и несколько десятков катеров, перечислил я, поймав на себе недоверчивый взгляд правителя. Мы были не одни, если вас это беспокоит, но это же значит, что и войск у них было не в пример больше, и вооружены они лучше». А значит, если бы они сражались с захватчиками, Черный флот до вас бы просто не дошел. Или же некому было атаковать сейчас южные границы империи? Все врут. Такова работа дипломатов, — пожал плечами Аминбей. Но даже если они пропустили войска через свою территорию, что это меняет для нас? От России мы не получаем никакой помощи, ровно так же, как не получаем ее от других союзников и покровителей. И именно поэтому мы вынуждены справляться со всеми трудностями сами, как суверенное государство. — Да, прямо видно, как вы справляетесь, — поморщившись, ответил я, находясь в некоторой задумчивости. — Ну а в самом деле, что я могу предпринять в такой ситуации? Сказать, слезай с трона, я покажу, как надо? Ну, допустим, у меня и в самом деле хватит сил, чтобы удержать здание дворца физически, но это же только символ. Пусть и красивое, но значимое только с точки зрения общего смысла, но не содержания места. Что я смыслю в добыче газа, в выращивании зерна, транспортировке, переработке, строительстве и почти во всем остальном? Да что там, я понятия не имею, как свои прессы превратить в ядра, хотя конструкты освоил куда лучше, чем многие в этом мире. Если я попробую удержать власть силой, министры просто разбегутся или начнут работать у меня за спиной. Можно их покупать с полученных денег, предлагая больше, чем Аминбей. Но эти деньги мне, опять же, придется отбирать у голодающего народа. И чем я буду лучше прежнего правителя? Нет, надо серьезно подумать над этим вопросом. Петроград, летний дворец императора. «Входи!» — нетерпеливо крикнул Петр, которому доложили о появлении во дворце Евгения еще пять минут назад. Личный дознаватель, которого Петр возвысил в пику Багратиону, должен был отбыть на юг и продолжить расследовать пропажу цесаревича. Петр усмехнулся. Вот уже и он про себя называет этого несносного мальчишку цесаревичем. Еще немного, и мысль о передаче власти перестанет казаться чем-то нерациональным. Тем более, что это можно сделать когда-нибудь потом. а конфликт с Екатериной реально погасить прямо сейчас. Нет, отдавать власть в руки той, что довела страну до краха, он не намерен. Не для того он собирал верных людей, не для того столько лет терпел унижение и страх, чтобы вновь окунуться в пучину хаоса, что Екатерина творила, пока бразды правления были в ее руках. Они едва сумели выдернуть руль из рук обезумевшей от горя женщины, в последнюю секунду отвернув несущуюся с огромной скоростью страну от пропасти. «Что у тебя?» — спросил Петр, когда поклонившийся Ульянов подошел к столу и положил перед императором папку. Так и не дождавшись ответа, правитель раскрыл принесенные документы, и в этот же миг время будто замерло. С момента последнего теракта, в котором пострадали два его ближайших министра, закрыв его своими телами, Петр перестраховался и держал постоянно активную защитную конструкцию, которую иные сочли бы безнравственно расточительной. Он называл ее давлением бездны, и сейчас способность в очередной раз спасла ему жизнь. Вражеский конструкт, пробивший поднесенную к лицу папку, словно погружался в километровый слой воды, замедляясь с каждым мгновением и, в конце концов, не выдержав напряжения, развеялся, не долетев до его глаз всего несколько миллиметров. Но враг не остановился, прыгнув навстречу правителю и в корне поменяв свой вид». Секунду назад перед ним стоял поджарый молодой мужчина с легкой залысиной, а сейчас на его месте в воздух взвилось существо, человека, отдаленно напоминающее лишь строением скелета. Окровавленный череп скалился в окружении лепестков щупалец, каждый из которых заканчивался острыми треугольными зубами, словно алоэ. Из спины торчало множество уродливых конечностей, а вместо двух ног было четыре. «Видали страхолюдины пострашнее», — хмыкнул Петр, и толстый дубовый стол перед ним превратился в облако щепы. Тварь отбросила конструктом и впечатала в каменную стену так, что по ней пошли трещины, но в следующую секунду тело монстра окутал кокон, состоящий из тысяч отдельных конструктов, вырывавшихся из него во все стороны. Пресс тут же развеялся, но император им лишь расчищал поле боя. Вновь бросившаяся в атаку тварь погрузилась в стену пламени и с нечеловеческим воплем отскочила в сторону, но здесь ее уже ждал очередной сюрприз в виде свернувшихся в иглы лезвий, идущих со всех сторон. Монстр дернулся вправо, влево, и, почувствовав, что опасность смыкается, словно гигантские челюсти, попробовал открыть врата, но построение конструкта развеялось, не достигнув даже середины. Не в мою смену, усмехнулся император, нетронутым проходя через огонь. Как тебе тюрьма, шипов? Впечатляет, не правда ли? Тварь замерла не в силах пошевелиться. В каждый сантиметр ее тела упиралась невидимая, но вполне ощутимая игла. Настолько плотная и острая, что с легкостью пробилась стихийный щит. Вздохни лишний раз, и тебе пробьет грудь. — наставительно заявил Петр. — Или вы думали, что я не изучу прошлого нападения и не сделаю из него выводов? Ваше время давно вышло. — Пророк грядет! — выкрикнуло существо и дернулось всем телом. А в следующую секунду император остался стоять в зале в гордом одиночестве. Предсмертный конструкт твари — Развеялся так же, как и все предыдущие, но пробился куда дальше, и кровавые капли почти легли на лицо императора. С досадой посмотрев на оставшуюся от существа кровавую лужу, Петр развернулся и поднял папку. С единственной уцелевшей фотографией на него смотрел улыбающийся цесаревич Александр.